Глава 13. Снежная королева Иногда в нашей жизни случается так, что в какой-то момент ты вдруг понимаешь, что все, черта уже пройдена. Граница, за которой больше ничто не имеет значения, каким-то неведомым образом оказалась у тебя за спиной, а вернуться назад возможности больше нет, да и не хочется, если говорить откровенно. Медленно вытащив из складок платья под завязками родовой стилет, я крепко сжала его рукоятку, прижимая к бедру. Правой рукой придерживала мешок, из которого виновато выглядывал Кирюша. «Что дальше?» — спросила я, глядя обошедшему меня рейтару прямо в глаза. «Мой племянник». Потребовал он и тут же получил мешок вместе со всем его содержимым, включая кастрюлю. Дракошка с таким предательством с моей стороны был категорически не согласен, так что место своей временной дислокации попытался покинуть. Но только попытался, ибо первый лорд быстро раскусил дезертира и поймал его за заднюю лапу. Собственно, это и стало причиной, почему Арскиль начал возмущенно плеваться огнем. «Немедленно прекрати», — грозно требовал Рейтар, пытаясь приструнить, извивающегося мальчишку. За его спиной застыли бравые воины. Здесь присутствовали все, включая Эртернара, чей взгляд сверлил меня насквозь, что абсолютно не помешало мне вмешаться в чужие семейные разборки. «Не рычи на ребенка!» — воскликнула я, попробовав перехватить дракошку, но лишь один взмах рукой, в который я удерживала стилет, вдруг изменил все в этом просторном помещении. Отвлекшись на самого невыносимого типа в своей жизни, я на время потеряла из виду то, что все это время происходило с Илоной. Служители Дома Огня затянули свою песню с новой силой, а сестрица внезапно взлетела над алтарем метра на два, зависнув ровно напротив когтей. Но что самое странное, меня тоже оторвало от пола. «Куда?» Попробовал Рейтар схватить меня сначала за руку, а потом и за платье. Но его пальцы застали лишь воздух, а потом все происходящее совсем потеряло свой изначальный смысл. Вот не зря мне не понравилась эта странная статуя. Прямиком от Элона к ней, а точнее, к огненному когтю потянулась тонкая, объятая пламенем струйка, но на этом не остановилась. Впитываясь в коготь, она исчезла пока с другими когтями творилось что-то загадочное. Их содержимое будто пришло в движение, а мгновением позже и вовсе вырвалось наружу, прицельно ударив по мне. Нет, попыталась я откатиться в сторону прямо в воздухе. Однако магию было не обмануть. Впрочем, я ошибалась. Достигнув меня, все семь лучей соединились на кончике родового стилета. Я честно пыталась избавиться от оружия, но оно будто приросло к моим пальцам. «Амелия, что ты творишь?» — воскликнул Рейтар, который, видимо, тоже мало что понимал из происходящего. «Я творю!» — откровенно паниковала я, купаясь в море страха. «Да это ваша статуя взбесилась! Пусть ваши храмовники замолчат!» Но замолкать этим оголтелым светло-серых было уже поздно. Тонкий металлический стилет в моих руках — неожиданно начал расти. Я моргнула трижды, прежде чем на его месте оказался самый настоящий меч. Тяжелый громоздкий на вид, но его вес я вот вообще не чувствовала. И своего не чувствовала. Даже не заметила, как ноги мои коснулись пола, хотя высота нисколько не изменилась. Глянув вниз, я увидела самые настоящие лапы, покрытые белыми чешуйками. Да что там лапы? Белыми чешуйками было покрыто все. Вся я. От передних лап-крыльев до кончика хвоста. У меня есть хвост. Прошептала я растерянно, осторожно переминаясь с лапы на лапу так, чтобы не наступить на него. И крылья. И ты, дракон. С непонятными интонациями приглушенно резюмировал рейтар. Сам мужчина побледнел, заметно напрягся, а глаза его увеличились от удивления. Впрочем, его племянник от него тоже далеко не ушел. Пасть у Кирюши, как открылась, так закрываться больше и не думала. И вот дернул меня черт. — Это все огурцы! — проговорила я для мальчишки, сама не веря, что несу этот бред в качестве оправдания. — А-а-а! — стены храма сотряслись в тот же миг, чихнув, Выплюнув из себя целую снежную бурю, я вдруг отлетела с того места, где стояла прямо в одну из колонн. Сам Рейтар вместе с воинами едва успел пригнуться. Меч просвистел над их головами в каких-то сантиметрах и, словно через сливочное масло, без труда прошел через другую колонну. Многообещающий треск тут же привлек всеобщее внимание. Даже мне было страшно интересно, рухнет или нет? Рухнуло. И та колонна, через которую прошел мой меч, и та, в которую я врезалась. Ошарашенные храмовники составили компанию не менее ошарашенным воинам. «Сестрой мои, что?» — пророкотала я громогласно и таки решила в ближайшее время перейти на шепот. «Исключительно на всякий случай. Она... спит?» — неловко ответил один из служителей, скромно стягивая из себя капюшон. «Снежная драконец». Заворожённо рассматривали меня храмовники. Единственное. Последнее. Исправил кто-то из толпы, а ко мне обратились десятки алчных взглядов. Решительно сделав шаг назад в намёке на попытку побега, теперь-то меня магия этого храма наверняка не удержит, я все таки наступила себе на хвост. И взвыла, мигом прижав пострадавшую конечность к себе. «Зовите хранителя дома огня» приказал тот самый тощий мужчина, что взялся проводить обряд Лейлоны. Именно у него я хотела поинтересоваться, как долго сестрица изволит спать после их вмешательства, но задать свой вопрос не успела. «Амелия», — мягко позвал меня Рейтар, — «Амелия, что ты чувствуешь?» Увидев взгляд первого лорда, регенда при маленьком принце, я хорошо осознала, что ему мой ответ сейчас очень важен. Больше того, затаенным ожиданием на меня смотрели все, будто к ним диковинка какая с небес на землю спустилась. Почесав подбородок мечом, глянув на себя словно в зеркало в одну из золотых чаш, пламя в которой погасло, я попыталась понять, нравлюсь ли себе, но, честно говоря, реальность адекватно восприниматься отказывалась. Часть меня понимала, что вот это трехметровое белоснежное нечто теперь почему-то я, а другая часть уже оголтела, орала и бежала в сторону ближайшего леса. Шок не то, что не собирался проходить, он скорее только набирал обороты. «Амелия», — снова осторожно позвал меня мужчина, — «есть хочу», — неожиданно призналась я, почувствовав спазмы в пустом желудке, Но вопросов насущных голод не отменял. «Ну и кто мне расскажет, почему я дракон?» «И это...» «Как все вернуть обратно?» «Собственно, как все вернуть обратно, не знал никто из присутствующих. Пока радостный Кирюша скакал по мне, расположившийся прямо на полу, а занимала я почти треть первого зала с огненными чашами, сильные миры сего пытались понять». Что же это такое сейчас случилось? И что с этой красотой, то есть мной? Делать дальше. Перво-наперво, появившись в нашем кружке по интересам, самый главный, хранитель дома огня, запретил кому-либо покидать этот зал. Сделано это было с целью сохранить наш маленький большой секрет в тайне, до тех пор, пока они не решат, какую максимальную выгоду могут получить от моего невероятного превращения. Это ж надо было такому случиться. Простая, никчемная, неразумная, ничем не примечательная человечка стала драконом. Стоило ли говорить, что служитель, решивший повыпендриваться, мигом превратился в сугроб с глазами. И вот мне даже стыдно не было. Голодно было, а стыдно нет впрочем на кормежке такой большой меня я вообще не настаивала мне уже скорее хотелось вернуться в свои нормальные размеры где мой ноготь не способен оставлять борозды на мраморных плитах но тут кушать захотел ребенок когда нам приволокли три сырые волосатые тушки кого то похожего на овец морду моего лица наверняка перекосила раз даже глазик задергался Но это не потребство, мы с Кирюшей смотрели со всем возможным возмущением. «Это что? Кулинарная игра. Приготовь сам», — уточнила я у Рейтара, который на меня все чаще смотрел завороженно-платоядно. К нам он подошел с исключительной миссией — научить меня быть драконом. «При первом превращении звериные инстинкты в драконах возобладают над человеческим разумом, поэтому...» Я прошу прощения. Мягонько протянула я, но не без доли хитства. Мы с Арскилем сейчас похожи на неразумных зверей? Нет? Тогда можно нам еды, а не три туши для жертвоприношений? Они бы мне еще девственницу приволокли. По покрасневшим лицам храмовников, что больше не прятали свои бесстыжие глаза, я как-то разом поняла, что и такой вариант у них в запасе имелся. И вот кто после этого... Никчемный неразумный. Ваше Светлейшество, нам необходимо ненадолго удалиться, чтобы поискать информацию в святилище. Обратился главный хранитель Дома огня к своему повелителю. Вы не могли бы им? Я буду здесь столько, сколько потребуется, ровно ответил Рейтар, встретившись со мной взглядом. Мои воины встанут на охрану храма снаружи. В конце концов, мне тоже интересно, как такое возможно. И возможно ли повторить такое еще раз? Мне было жаливо. Без великих объяснений для такой неразумной меня и так было ясно, что первый лорд хочет получить своего дракона, лагающегося ему рождением. Сейчас во мне он видел очередной шанс на то, что такое возможно, но что-то мне подсказывало, что мой феномен единственный в своем роде. Пока эти светло-серые хламиды шептались, я тоже без дела не лежала. Думала, предполагала, как получилось то, что получилось. Они обсуждали, будто когтистая статуя чуть ли не веками вбирала в себя кружки магии, что доставались другим расам вместе с каплями драконьей крови. Зачем вбирала? Почему? Для чего? Ответов на эти вопросы у храмовников не было. Они просто делали то, что делали другие служители до них, а те до них. При этом такие же статуи стояли во всех семи храмах в королевстве пылающих. И их судьба мужчинам пока была неизвестна. И все же я считала, что мой случай уникален. Не только тем, что моя чешуя полностью белая, этот цвет всегда принадлежал только снежным драконам, а еще и тем, что во время ритуала Был задействован родовой стилет рода Гаргот. Именно он стал проводником между мной и магией, что вырвалось из статуи. Именно он теперь представлял собой меч с крупной черной вязью по металлу. — Да не налегай ты так на огурцы! — ругалась я, отбирая у Кирюши уже шестой по счету плод. Зажаренное в печи мясо он ел постольку-поскольку, все больше алчно поглядывая в корзинку с овощами. Моя маленькая война забавляла Рейтара. Он то и дело усмехался, сидя рядом с нами прямо на полу, пока мелкие храмовники разбирали хаос из рухнувших колонн. Амелия, зачем ты выкрыла Арскелю?» Этот вопрос я ожидала услышать меньше всего. Нет, где-то глубоко внутри я все же понимала, о чем подумал этот мужчина, когда пропали разом его племянник и я. Больше того. Он лишь уверился в правильности своих мыслей, когда увидел нас вместе. Но все же такие вопросы обижали. Я себя всегда считала адекватной и никогда не пошла бы на подобное. Ну, или пошла бы, но только в том случае, если бы Кирюше что-нибудь угрожало, и спасти его могла только я. «Ритар, где ты был и с кем оставил племянника на этот раз?» — ответила я вопросом на вопрос. Недовольно поджав губы, мужчина промолчал, что лишний раз убедило меня в правильности моих мыслей. «Твои слова насчет... Артернара. Я проверял его». Признался он сквозь зубы. «Ну и как?» — усмехнулась я. «Ты ведь даже не знаешь, что именно должен был проверять». «А это имеет значение в предательстве?» — явно распалялся дракон. Даже глаза его вновь обрели огонь, изменив свой цвет. «Еще как!» Детали, Рейтар, всегда очень важны детали. Например, Кирюша ко мне попал совершенно случайно. Прежде он пробрался на кухню, потому что, видимо, был голоден. А уже из кухни, вместе с мешком со снедью, он перекочевал в мои руки. И заметь, я до последнего не знала, что этот обжора сидит в кастрюльке. Пока мы пристально смотрели на бессовестного чешуйчатого, малыш все больше краснел, а точнее, разовел чешуей. В конце концов, сделав несчастные глаза, он попытался повлиять на нас своим умильным видом, но, потерпев поражение, в этом нелегком деле просто отвернулся от нас, подтащив к себе поближе корзинку с овощами. И куда в него столько лезло? Впрочем, в меня уже вместилось в три раза больше, а голод я при этом все еще испытывала. И вот как теперь кормить такую тушку? Да я на один горшок работать всю жизнь буду. И кем? Ездовым драконом? Может, поля перепахивать? Эрцернар меня не предавал. Объяснил мужчина свое недовольство. А я такого и не говорила. Просто он не слишком умен, а ты чересчур доверчив. Во время вашего путешествия его письма, адресованные матери, перехватывались столь же регулярно, сколько отправлялись. Письма? кем они перехватывались. Казалось, Рейтар весь целиком похолодел, превратившись в одну большую ледышку. В невероятно злую ледышку. А вот это уже не мне выяснять. Но знаю точно, что военный министр о нашем прибытии узнал, став свидетелем как раз одного такого письма. Ты задавался вопросом, как твои враги узнают о твоих перемещениях. Я нашла ответ. В следующую секунду стены храма сотряслись от злого, почти звериного рыка. «Эртернар!» Но вслед за ним раздался голос, тихий, слабый и удивленный. «А что здесь происходит? Где Амелия?» — спросила появившаяся в аркообразном проеме Илона. На меня она смотрела с опаской, опираясь рукой о колонну. Я слышала ее голос. «Как ты себя чувствуешь, сестрица?» произнесла я шепотом, дабы ее не напугать. Вид, падающий в обморк лоны, в последнее время проносился перед моими глазами как-то уж слишком часто. Но, что примечательно, и на этот раз ее никто не поймал. Хромовники вернулись к нам примерно через час. Злые, потрепанные, нервные. Казалось, что за пределами этого зала они не раз, не два передрались между собой, пытаясь отстоять свою точку зрения. Правда, к одному мнению они так и не пришли, решив поделиться с нами своими предположениями. ведь могли бы просто спросить. «Какие новости, господа?» Опередила я Рейтара, стоило светло-серым хламидом появиться в зале. Лежать на полу я уже порядком устала. Дракошка, наевшись, пригрелся у меня под лапами и спал. Его не разбудил неявившийся Эртернар, разговор с которым у Рейтара проходил на повышенных тонах, Ведь о том, что его воин пишет письма матери, он знать не знал и ведать не ведал. Не пришедшая в себя Элона, чья истерика едва не довела меня до нервного тика. Вот это я хотела вдруг в одночасье стать реликтовым драконом. Не, собственно, храмовники. Мы нашли рисунок меча в старых записях прошлых хранителей. Отчитался хранитель Дома Огня, но не передо мной, а перед рейтаром, к которому подошел. Это оружие также изображено на нескольких сохранившихся портретах. Оно принадлежало последней принцессе Снежного дома и было утрачено после ее исчезновения. Как у вас оказался этот меч? Последний вопрос был обращен уже ко мне, но я стоически проигнорировала храмовника и игнорировала еще с десяток минут, пока до одного конкретного дракона не дошло. Чего это я? «Амелия, я фактически правитель этого королевства, поэтому говорить с тобой в обход меня хранитель дома огня не может», — пояснил ритар, будто это что-то меняло. «Уважение от статуса не зависит. Оно или есть, или его нет», — фыркнула я совершенно случайно, прибив чужие сапоги к полу небольшим сугробам. Несколько снежинок вылетело из моей пасти, заставив эту самую пасть испуганно покрыть лапами. «Это что же, теперь так постоянно будет?» «Я не намерена». Покаялась я опять хромовником, абсолютно не ощущая укола совести. «Что касается упомянутого вам меча, то раньше, до вашего магического вмешательства, он был родовым стилетом. В роду Гаргот его передавали от старшего ребенка к старшему. А еще в нашем роду существует предание, что мы потомки снежный драконец» ставила свои пять копеек лона и тут же возмущенно добавила, едва не топнув ногой от злости. — Ну почему она? Вы что, не могли меня превратить? — У меня же была капля драконьей крови. — Вы совершенно верно заметили, милая леди, была. Капля огненной магии, несмотря на цвет чешуи. — Случившееся не наших рук дело, — спокойно ответил служитель. — Что известно про этот меч? — спросил Рейтар рассматривая оружие, что валялось на полу у моих лап, словно безделушка. Ничего, кроме того, что я уже озвучил. Свойства его неизвестны. Он считался оружием не более. А что с другими когтистыми статуями? Вспомнила я про остальные храмы. Они опустошены, как и наши, но другим хранителям пока неизвестна причина этого явления. Однако долго я скрывать от них ее не смогу. Служители королевства и без того находятся в панике от потрясения. И их состояние повлияет на душевное равновесие народа. Завтра, — скупо и загадочно ответил Рейтар, заставив меня напрячься. Вот не понравилось мне то, как он искоса на меня посмотрел. Эти двое явно что-то не договаривали, а если точнее, не произносили вслух. «Что завтра?» — спросили мы с Илоной одновременно. Жемчужина Зеройского пролива несколько поблекла, лишившись той самой капли крови. Нет, она была по-прежнему красива и привлекательна, но не настолько, чтобы на нее с обожанием смотрели все вокруг. Она словно потеряла лоск, блеск, невидимый шарм, что делал ее особенной. «Тебе не о чем беспокоиться, Амелия», — попытался съехать первый лорд. «Я это уже где-то слышала. Я с места не сдвинусь» пока мне не объяснят, какие у вас на меня планы. Как вы собираетесь исправлять это недоразумение?» «Никак», — вдруг ответил Рейтар. «Поговорим наедине». Они не знали, что делать. Свободно выбравшись на улицу, едва не пробив головой часть стены над аркообразным проемом, я потирала ушибленный лоб, слушая хранителя Дома Огня и правителя Королевства Пылающих. Как навсегда превратить меня обратно в человека, они мало того, что не ведали, так еще и не видели в моем новом состоянии никакой проблемы. Напротив, оба мужчины искренне считали, что мне невероятно повезло, и своим новым преимуществом я должна научиться пользоваться. Я сам буду обучать себя, — произнес Рейтар, предполагая, что я обрадуюсь такому исходу. А если я не хочу обучаться? если я вообще не планирую оставаться в вашем гостеприимном королевстве?» Злилась я, все больше распаляясь. Несколько сугробов уже заняли площадь перед храмом и теперь медленно подтаивали. Амелия, не глупи. Необученный дракон — легкая добыча для браконьеров. Ты ведь уже бывала на рынке рабов. Неужели тебе хочется попасть туда еще раз? Охотники на драконов... «Живут не только в той деревне». «Допустим...» — прошипела я, отбирая свой хвост у Кирюши. Дракошка, проснувшись, решил, что на мне неплохо было бы покататься. И раз уж на руки, а точнее в лапы, я его не брала, то хвост мой тоже был совсем неплох. Воткнув меч прямо в камень, которым была облицована площадь перед храмом, я откровенно поинтересовалась. «Ну, вам-то...» С этого какой резон? Обучившись, я все равно уйду. Дайте только понять, как в человека обратно превращаться. Уйдешь, — согласился Рейтар, но за одним этим словом четко ощущалось какое-то «но». Если к тому времени еще не выйдешь замуж. Амеле, ты единственная снежная драконица, последняя в своем роду. Как ты думаешь, что попытаются сделать семьи великих основателей, когда узнают, что у них есть реальный шанс законно возвыситься за счет какой-то там человечки, который просто повезло. Реальный шанс подвинуть меня с трона. Осознав масштабы предстоящих проблем, я, честно говоря, впечатлилась. Это для Рейтара храмовники устроили отбор, пытаясь захмутать его законным способом и хитростью, а для меня никто конкурсы делать не будет» потому что некому за меня постоять. Кто первый по голове дубиной вдарит, да в пещеру оттащит, тот и женится. Аристократия хвостатая, чтобы их два раза об колену. «Святая мать! А? Святая мать! Ты ничего мне сказать не хочешь?» — пророкотала я, злости на миг позабыв, что мне лучше разговаривать шепотом. «Это ведь из-за нее я вообще пошла в этот храм». Будто мне других проблем мало было. И ведь вариантов-то мне никто не оставил. Не прийти сюда я просто не могла. А значит... А значит, меня зачем-то основательно подставили. Эти проблемы, приближающиеся ко мне со скоростью снежного кома, опять предстояло решать именно мне. А кое-кто даже и не подумал отозваться. «Замуж не выйду», — холодно припечатала я, — пока меня, судя по взглядам, подозревали в психическом расстройстве на фоне стресса. Я бы на них посмотрела, если бы они вдруг вместо своего привычного внешнего вида превратились, скажем, в лягушек. И ничегошеньки с этим сделать не смогли. — К этой теме мы вернемся позже, — не стал соглашаться со мной в конец оборзевший ритар. Сейчас нам необходимо подумать, как незаметно вернуть тебя во дворец. — Серьезно? — Незаметно? — усмехнулась я, демонстративно оглядывая себя. — Незаметно в моем случае однозначно не получится. Но предлагаю обернуть это нам на пользу, раз уж мое путешествие долго и счастливо откладывается. — Что ты имеешь в виду, Мили? Пусть Эртернар. Напишет письмо своей матери, в котором расскажет о единственной на свете снежной драконице. И обязательно пусть укажет, что это я. А еще, что вы немедленно решили жениться. На ком? — уточнил первый лорд сухо, строго, но глаза его зажглись янтарным блеском. Хранитель дома огня все это время предпочитал в стороне отмалчиваться. А это пусть каждый придумает в меру своей распущенности. Пора нам поймать ваших недоброжелателей. Да, Кирюша, дракошка в ответ с моего хвоста съехал, как с горки. Ну вот и как его одного оставить в этом серпентарии. Это милое огуречное чудовище. Все еще нужно было спасать».